Как это ни странно, но тот новый мир, в который он сам попал, словно не существовал для него. Он был законченным эгоистом из мира кирпича и звездки. Ему казалось, что судьба зашвырнула его куда-то в пустое пространство, где он не обнаружил ничего, кроме нескольких слушателей, готовых внимать его хвостливым Не Небезграничные просторы, залитых солнцем прерий. Невеличавая тишина звездных ночей не тронули его души. Все самые яркие краски «Авроры» не могли оторвать его от розовых страниц спортивного журнала. «Прожить на шармака» было его девизом. «Кабак на 37 седьмой» — венцом его стремлений. Месяца через два он начал жаловаться, что здоровье его ухудшилось. С этого момента он стал бичом, чумой. Кошмаром Ранчо Солито. Словно какой-то злой гном или капризная женщина, Сидел он в своем углу, хныча, скуля, обвиняя и проклиная. Все его жалобы звучали на один лад. Его против воли ввергли в эту гиену огненную, Где он гибнет от отсутствия ухода и комфорта. Однако, вопреки его отчаянным воплям, Что ему якобы день ото дня становится хуже, С виду он нисколько не изменился. Все тот же дьявольский огонек горел в черных бусинках его глаз, голос его звучал все так же резко, тощее лицо, кости, обтянутые кожей, достигнув предела худобы, уже не могло отощать больше. Лихорадочный румянец, вспыхивавший по вечерам на его торчащих скулах, наводил на мысль о том, что термометр мог бы, вероятно, зафиксировать болезненное состояние, а выслушивание установить, что Макгайр дышит только одним легким но внешний облик его не изменился ни на йоту. Иларио бессменно прислуживал ему. Обещанное повышение в чине, как видно, было для юноши большой приманкой, ибо горше горького стало его существование при Макгайре. По распоряжению больного все окна в комнате были наглухо закрыты, шторы спущены и всякий доступ свежего воздуха прекращен. Так Макгайр Лишал себя своей единственной надежды на спасение. В комнате нельзя было продохнуть от едкого табачного дыма. Кто бы ни зашел к Макгайру, должен был сидеть, задыхаясь в дыму, и слушать, как этот бесенок хвастает на прополу и своей скандальной карьерой.